Глава вторая. Тяга к соленым огурцам. Царапалось и кусалось, отбиваясь от Васи, подземное существо. — Отпусти! Отпусти! Я за огурцами! Я за огурцами верещал оно! — За огурцами? — удивился Вася и ослабил хватку. Он пытался разглядеть, что же такое держит в руках, но его ночное подвальное, почти телевизионное зрение от чего то закончилось очевидно, от слишком крупных подземных переживаний. «Как ты сюда попала?» «Да через дверь в подклетии! За огурцами я! Шурочка я!» «Да, друзья, ни Вася, ни Автор, ни Квадратный Пахан не знали и не слыхивали, что в подвале имеется потайная дверь, заваленная брюквой. Знала об этом только Зинка, у которой и была дочка Шурочка, проживающая в городе Картошини. Эта Шурочка и получила в один прекрасный момент телеграмму. «Уехала на заслуженный отдых. Пользуйся огурцами через низ. Целую, мама!» И Шурочка пожелала маминых огурцов, которые славились посолом, и поехала в карманов.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 И вот теперь Шурочка сидела на полу погреба и плакала, а ее держал за локти Василий Куролесов, который снова начинал обретать подземное зрение и угадывал в Шурочке девичьи приметы. «Отпусти, не убегу!» — сказала Шурочка. «Тебя как звать?» «Вася». «Ты что, тоже за огурцами?» «Да нет, я так. За брюквой». «Выведи меня на свет».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 — Дико люблю! — воскликнул Шурочка. — Соленые, чтоб хрустели! — А помидоры соленые любишь? — Шурочка задумалась, прикидывая что-то в уме, и, наконец, толкнула Васю кулаком в грудь. — Ой, ну ты что! Конечно, люблю! Нет, она определенно нравилась Васе все больше и больше. Когда она говорила об огурцах, глаза у нее загорались. С помидорами такого не случилось. Блеска не было, но все равно мелькало в глазах что-то очень осмысленное. «Да откуда же ты тут взялась?» — воскликнул Вася. «Уй, Васька, да что же ты говоришь? Я ведь Зинкина дочка!» Вася вздохнул и гулко подумал. «О как!»